Глава третья. Мать знает не хуже моего. Я не могу навестить кетлин И все-таки она уже который день посылает меня в Нижний город, где больница. То со своим ореховым печеньем, то с букетом цветов из нашего сада. Каждый раз я заворачивал подарки, спускался по пастушьей тропе и шел до утеса Шалон. Там я просиживал на камне до самого вечера, прокручивая в мыслях кадры этого лета под неизменный аккомпанемент цепных пил. Вокруг обычно стелился туман, порой шел дождь. К вечеру я возвращался домой с пустыми руками. Материны подарки валялись далеко внизу под утесом. На этот раз я чувствую себя увереннее. Зная, что Кейтлин уже дома, я перевязываю ленточкой горшок с бегониями и спускаюсь по пастушьей тропе. Я собираюсь задать докторам и медсестрам вопрос, который не дает мне покоя три недели. Мне нужно знать ответ. С утеса я сползаем медленнее обычного, потому что руки заняты, и шагаю дальше по извилистой дороге. Похоже, с того дня, как я побывал в Нижнем городе в последний раз, когда ходил в полицейский участок, все изменилось. Опавшие листья достают до щиколоток, резко пахнут ягоды на кустах. На плоскогорье под кипарисами валяются камни, скатившиеся сверху. Обычно здесь жужжат рои комаров, но сейчас их сменили одинокие осы. слетелись на запах гниющих плодов. Я ступаю осторожно. Кейтлин всегда оказывалась внизу первой. Она любила скорость и грохот катящихся камней под ногами. «Почему ты всегда так несешься?» — спросил я как-то. «Потому что я всегда должна быть первой?» — последовал ответ. Дорога, кажется, короче, но опаснее прежнего. Самое трудное ждет в конце. Нужно пройти через сад месье шампа Причем незаметно, иначе придется взбираться обратно в гору, убегая от размахивающего тростью хозяина с собакой. Лучше всего спрятаться за компостной кучей и убедиться, что путь свободен. аршамп дома, собака чем-то занята, машин на улице нет. Я скрючиваюсь позади кучи, зажав ногами горшок с бегониями, и вспоминаю все те разы, что мы сидели здесь с Кейтлин. Из-за воня мы всегда старались убраться отсюда поскорее, добегали до улицы, по клубничным грядкам, прыгали через придорожные клумбы на тротуар и шли дальше, стараясь не выделяться, словно влюбленная парочка. Вон невыносимые сегодня, месье Аршампа нигде не видно, на дороге пусто, но я будто оцепенел. Сижу за компостной кучей и жду. С меня льет пот. На улицу я решаюсь выйти минут через десять, не раньше. Вжав голову в плечи, я иду по улицам Нижнего города. Мимо меня спешат домохозяйки с корзинками и сумками, Мужчины со стремянками и с мешками, усатые и в очках, дети в колясках на велосипедах. Я жмусь к домам. Возле литейной и мастерской мне мерещится, что кто-то окликнул меня по имени, но я изображаю глубокую задумчивость и не оборачиваюсь. Я делаю двухкилометровый крюк, чтобы не показываться в «Серкальменье», где в многоквартирных развалюхах живут арабы и где меня точно узнают. Вот и вход в больницу». Стеклянные створки автоматически раздвигаются перед посетителями, но мне кажется, они сейчас захлопнутся прямо у меня перед носом. Глазок вовремя замечает меня. Я захожу внутрь и шаркаю по белому мраморному полу, словно конькобежец, неуверенный в прочности льда. Это место мне знакомо. Здесь несколько долгих недель лежал дед, прежде чем его отпустили домой умирать. Тут прохладно, повсюду стоят горшки с растениями. Но сегодня больница другая. Это нора, в которую забилась Кейтлин, как раненый кролик. Ее навещали все, кроме меня. Она часами разговаривала с посетителями и наверняка рассказывала им все подробности. Все знают все, и только я ничего. Женщина за регистрационной стойкой скользит по мне взглядом и тут же возвращается к клавиатуре компьютера. Я молчу. «Фамилия?» — нетерпеливо спрашивает она. «Лукас Бень». Отвечаю я быстро и чуть испуганно. Она нажимает пару клавиш, И, нахмурившись, изучает появившийся на экране список. «Такого нет», — говорит она отрывисто. «И даже не было. Может, тебе в родильное отделение? Лукас новорожденный? Нет». Я жадно хватаю ртом воздух и оглядываюсь. Вокруг группками стоят посетители с цветами в руках. Знакомых среди них я не вижу, но уверен, что многие обо всем читали. Поскольку делать им нечего, кроме как ждать, пока я отойду в сторону, они пялятся на меня. Я засовываю руки в карманы, чтобы спрятать бинты. «Может, Медоус?» — говорю я так тихо, что приходится повторить. Звук «Д» глухо отскакивает от моего пересохшего нёба. «Кейтлин Роуз», — уточняет она, не поднимая глаз, — ко мне поворачиваются ещё несколько голов. Я переступаю с ноги на ногу и наклоняюсь к стойке, делая вид, что меня чрезвычайно интересует буклет с тарифами на здешние палаты. Регистраторша постукивает ручкой по экрану. Ты не в курсе последних новостей. Мадмуазель Медоуз уехала сегодня утром. Ее отпустили на выходные. Вот как, изображая я удивление, уехала. В каком же отделении она лежала? Я пытаюсь разглядеть номер ее палаты, но шрифт слишком мелкий. В ортопедии на третьем этаже, но сейчас ее там нет, это точно. Я благодарю регистраторшу. Она уже не слышит меня, а смотрит на за мной. «Фамилия?» — спрашивает она. Я поворачиваюсь и иду к лифту в конце коридора. В лифте я чувствую собственный запах. Металлические двери причудливо искажают отражение. В длинном коридоре за открывшимися дверями пусто. И все же повсюду ощущается чье-то присутствие. Двери палат распахнуты. Из многих доносится бормотание телевизора. Прохожу и мельком замечаю обращенные ко мне лица. Чаще это пожилые люди. Кожа у них бледная, точно свет пробивающийся сквозь тонкие занавески. Но есть и пара девушек, ровесниц Кейтлин, с длинными черными волосами и глубоко посаженными глазами. За спиной слышится скрип. Это в коридор вворачивает тележка. Деревянные сабо-медсестры, которые ее катит клацают по шахматной плитке. И с каждым шагом десятки пузырьков стукаются друг о дружку. Она вот-вот войдет в одну из палат, и я машу рукой. «Кейтлин Медоуз!» — подхожу я к ней — Лицо у медсестры странного цвета, веки и лоб покрасневшие, словно ей постепенно передаются болезни ее подопечных. Форма надета на голое тело. «Ее отпустили на выходные. Вы за ней ухаживали?» «А ты кто такой? Кавалер, что ли?» «Двоюродный брат, находчиво в руя. Я только с каникул вернулся, думал ее здесь найти. Она уехала утром. Как она себя чувствует? Я преграждаю медсестре путь и тут же, осознав свою навязчивость, делаю шаг назад». «Ей очень больно». «Ах...» — вздыхает медсестра. «Ей выписали обезболивающее. Но дело не в боли. Она сортирует пузырьки на тележке по цвету крышечек. Я киваю, словно знаю обо всем не понаслышке. Дело, конечно, в шоке», — говорю я с понимающим видом. Кейтлин знает, что жаловаться ей грех. Она могла погибнуть. «Она могла погибнуть», — повторяю я. Из палаты выходит другая медсестра. Она повыше ростом, форма на ней не белая, а голубая. Волосы стянуты в узел на затылке, на ногах такие же собок, как у первой, в руках небольшой поднос. Она подходит к нам. Поначалу она вроде бы не замечает меня, но потом глядит меня прямо в глаза и спрашивает, «А ты разве не тот парень, что...» Первая медсестра в белом смотрит на меня так, будто ветер внезапно переменился, и вот она уже меня учуяла. «Точно!» — воскликает она. «Я твою фотографию в газете видела». «Ни какой то не брат, ты ее парень. Лукас Бень, верно?» Она хватает меня за руку и жмет ее. «Ее, конечно, мучают фантомные боли», — сообщает она почти шепотом, словно в этом есть что-то неприличное. «Знаешь, когда ноги больше нет, но постоянная боль в суставах, это все перерезанные нервы. Они продолжают передавать сигналы в мозг, а мозг-то, понятное дело, не знает, что ступня отпилена. На последнем слове она спотыкается». Высокая медсестра опускает глаза, но тут же словно вспоминает что-то важное. «Вообще-то ты пораньше должен был прийти, я считаю. Сколько времени прошло? Недели 3 четыре Белая кивает. Внезапно они начинают говорить быстро, и наперебой их голоса становятся все пронзительнее. Она без конца у всех спрашивала, как именно это произошло. «Все, что она про тебя знала, она узнала из газет. Она так часто о тебе спрашивала». «Полицейские. Все тоже рассказали ей только факты, официальную версию. Но Кейтлин, понятное дело, хотелось большего. Она тебе не звонила? Она каждое утро собиралась тебе позвонить, но когда давали линию, говорила, что уже не нужно. У нее в голове вообще каша была. Когда пришли из пожарной инспекции и сообщили, что тебя хотят наградить, она целый день ничего не ела. Слушать их выше моих сил. Их голоса эхом отскакивают от кафельных стен, слов не разобрать. Вдобавок у меня в ушах что-то воет». Я заглядываю в палату, все понятно. Там крутят боевик, Шварценеггер с ревущим мотором несется по дрожащему асфальту. В кадре то его сжатые челюсти, то ступня на педали газа. Мне ведь нужно задать один вопрос, вспоминаю я. «А ступня?» — спрашиваю, дождавшись паузы. «Ее левая ступня. Что с ней сделали?» Они так таращатся, будто у меня из носа свисает какая-то пакость. Первый дар речи обретает медсестра в голубом. «Ну, что делают с подобными вещами?» если это не обычная ампутация, а авария или что-то в этом роде, передают в полицию на расследование. А потом сжигают. В больничной печи. Как и пробы крови, ткани и всякое такое, добавляет белое. «Сжигают!» — вскрикиваю я. И тут же понимаю, что кричать здесь не полагается. Но не мудрено, что я не сдержался. Ее ступню бросили в огонь. А я ведь сделал все, чтобы она не загорелась. Разговор длится недолго. Больные нуждаются в уходе, а после смены медсестрам нужно спешить домой к семье. Они еще раз напоминают, что Кейтлин часто обо мне спрашивала и берут с меня обещание, что я навещу ее и расскажу, как все было. Всю дорогу домой я мысленно разговариваю с Кейтлин. Я пытаюсь вспомнить, как все началось. А для этого придется вернуться назад, в прошлую зиму.